Что происходит, если певец или художник, переводчик или автор-документалист задумали написать роман? Теперь рассмотрим обратную ситуацию. Что происходит, если певец или художник, переводчик или автор-документалист задумали написать роман? Как отреагируют наш прозаик и его коллеги? Воспримут ли они это в штыки? «Думаю, вряд ли». В мире есть немало примеров очень успешных, высоко оцененных критиками романов, написанных певцами и художниками, переводчиками и документалистами. Но пока не случалось, чтобы маститые романисты негодовали во всеуслышание. Ох уж эти дилетанты! Творят, что хотят! Кстати, чтобы кто-то из прозаиков чехвостил начинающих авторов, насмехался над ними, строил козни, засовывал палки в колеса, Мне тоже пока слышать не доводилось, но тут я могу говорить только о том, что знаю сам. Даже наоборот, прозаики, как правило, демонстрируют по отношению к людям со стороны искреннее любопытство. Если есть возможность, они готовы встречаться и обсуждать рукописи. Писатели нередко подбадривают новичков и поддерживают в них боевой дух. Разумеется, прозаики могут сказать за спиной какую-нибудь гадость о литературном произведении певца или художника, но они постоянно делают то же самое и по отношению друг к другу. Это, вообще говоря, норма поведения в писательском цехе, а вовсе не проявление профессиональной клановости. У тех, кого я называю прозаиками, много явных недостатков, но что касается чужаков в огороде, тут они проявляют чудеса терпимости и толерантности. «Интересно, почему?» «Тут для меня всё очевидно. Крупная проза — это ведь такая штука...» ну, «Штука звучит немного грубовато, согласен...» «которую может написать практически кто угодно. Главное — захотеть. К примеру, чтобы стать пианистом или балериной, нужно с раннего детства много и тяжело работать». Художникам тоже необходимы специфические профессиональные знания и техническое мастерство, не говоря уже о наличии полного комплекта художественных материалов. Или, скажем, альпинист. Он должен обладать исключительной выносливостью, виртуозной техничностью и бесстрашием. А чтобы писать романы, кроме умения выводить буквы, а подавляющее большинство людей это умеют, нужны только ручка и блокнот. Такого технического минимума вполне достаточно. Дальше дело только за творческими способностями. Если у вас есть писательский талант, то никакие особые занятия не понадобятся. Просто садитесь и пишите. Пишите, и у вас получится роман или повесть. Нет никакой необходимости учиться в литературном институте или на кафедре сравнительного литературоведения, потому что никаких особых профессиональных знаний без которых нельзя было бы написать прозу, не существует. Даже скромно одаренный человек может с первого раза написать хорошее произведение. В этом нет ничего невозможного. Хотя я немного и стесняюсь, могу в качестве наглядного примера привести себя самого, человека, который никогда в жизни не обучался литературному творчеству. Правда, в университете я числился на отделении сценических искусств филологического факультета, но время было такое, что никто толком не учился. Мы отращивали длинные волосы, отпускали усы и бороды и в таком неопрятном виде болтались без дела по кампусу и окрестностям. Становиться писателем я особо не собирался, никаких заметок не делал, записных книжек не вёл. Просто однажды взял и ни с того ни с сего написал дебютный роман — если эту повесть можно так назвать, слушай «Песню ветра». И получил за него премию журнала гундзо для начинающих писателей. Японский ежемесячный литературный журнал, выпускаемый издательским домом Коданся. А потом как-то незаметно превратился в профессионального писателя. Иногда, когда я об этом думаю, мне даже хочется себя спросить, «А что, так можно было, что ли?»